«Довезет да она нас до да Грибулдона да или нет?» «Довезет, да довезет», да — обнадежил его доктор. «Непременно довезет, если я сяду на козлый». «Души, не знаю, как вас благодарить-то», — затратоил крестьянин, а вслед за ним жена. Я так испугалась, так испугалась, когда она понесла. Доктор сел рядом с хозяином и принял из его рук вожжи. Мэтчус Мак с довольной улыбкой пристроился рядом с бледной хозяйкой. Прекрасная погода, госпожа Стайлз, заметил он, приподнимая видавшую Виле шляпу. Крысы в амбаре, Не беспокоят. К полудню они приехали в римблдон в городе было шумно. Празднично одетые горожане тянулись на ярмарку. Чего там только не было. Сверепого вида быки с крутыми рогами вымытые розовые свиньи, лошади с вплетенными в гриву лентами, доктор и Мэтьюс Мак протиснулись сквозь толпу, поблуждались среди длинных рядов с корзинами, мешками и просто охапками всякой снеди, и, наконец-то, выбрались к балагану, где давал представление бродячий цирк. нанял небольшой деревянный помост. Рядом, в маленькой будке, располагалась карта. Хозяин цирка, разовощекий здоровяк, с большими черными усами представлял публике циркачей. Они поднимались на помост, кувыркались, жонглировали, чего только не делали. А хозяин кричал, «Только у нас! Только у нас! Ой, у нас вы увидите лучших акробатов, лучших укротителей, лучших заклинателей змеи!» артисты сменяли друг друга на помосте. По словам хозяина, все они были лучшие в мире. И даже пожиратели огня и тот мог за выступление сесть больше, чем его было на Великом Лондонском пожаре. Дела шли явно на лад, потому что публика бойко раскупала билеты. «Я должен поговорить с хозяином», шепнул доктор на ухо Мэтизу Магу. Э, «Как его зовут?» «Александр «Блоссом! Его цирк один из лучших!» Тоже шепотом ответил Мэтьюс. «Я уже побывал у него на представлении и хлопал в ладоши так, что они болят до сих пор». Доктор протолкался к помосту, но как он не пытался знаками привлечь к себе внимание на хозяина цирка, тот не замечал его и продолжал нахваливать своих артистов. И тогда доктор тоже вскарабкался на помост, подошел к Глоссому и дернул его за рукав. Хозяин цирка онемел, когда увидел вместо жонглера или фокусника маленького, толстенького человечка. ну, как и большинство циркачей, он не привык лазить за словом в карман, и пока доктор раздумывал, с чего бы начать, Александр Блоссом закричал в толпу, «А вот ты лучший в мире, шалтай-болтай!» Он будет куркаться, по арене, Да так что вы животы надорвёте от смеха. Покупайте билеты. Покупайте билеты, шалтай-болтай, только у нас».